Глава пятая. Я положила руки на его грудь и слегка отстранилась. Опять он за свое. Почему все считают, что секс до свадьбы — это что-то само собой разумеющееся? Я вот всегда лелела мечты, что моим первым мужчиной станет муж, и желательно в первую брачную ночь, и желательно на шелковых простынях и все такое. Извини, я и правда опаздываю. Закинув рот истекающим маслом оладью, Я запила ее соком и направилась к выходу. — Что, даже не поешь? — Как-нибудь в другой раз. Натянув кожаную куртку и короткие ботильоны на каблуке, я направилась к выходу. Настроение испортилось. Зачем было заводить уже заезженную пластинку? Или он надеется, что уговорами таки добьет мою непоколебимую веру в святость брачных обетов, и я дам ему себя трахнуть? Мерзко. На душе стало мерзко, словно он сейчас только меня изнасиловал и выкинул. Добежав до остановки, поняла, что автобус свой пропустила, и теперь придется ждать следующий, а значит, на пару я уже опоздала. Круто. Длинные темно-русые волосы намокли от мелкой мороси, беспрестанно сыпавшись с неба. Отлично, просто отлично. Когда уже Никита заберет свою машину из салона? На прошлой неделе мы въехали в задний бампер, теперь мы официально стали пешеходами. И эта новость не могла не прибавить драматизма в мою веселенькую жизнь. Вообще-то я преувеличиваю. Жизнь у меня самая обычная. Закончила школу с медалью, поступил в универный бюджет, живу с братом в съемной двушке. Сава младше меня на три года, я на пятом курсе, он на первом. «Встречаюсь с Никитой. Он мой парень еще со школы. Правда, он старше на год. Можно сказать, свадьба не за горами, но я чего то не торопилась раздвигать перед ним ноги. Побаловаться, да, поспать с ним в одной постели тоже. Иногда пару раз мы даже занимались петингом, но он говорит это слишком для его слабой психики. Хотя врет, конечно, сам упросил меня, но мне, если честно, не понравилось». Не умеет руками работать мой суженый. Ничего, может, после свадьбы научится. Мне как-то проще самой. Своя рука владыка, как говорится. Родители мои весьма обычная парочка. Мама педиатр, а папа бухгалтер. Живут за городом. Недавно переехали в новый дом у озера. Ужас, как в фильме. А там ничего ужасного нет. Красота, сосны огромное чистое озеро и небольшой двухэтажный особнячок. Эх, сейчас бы туда. Я поежилась и плотнее укуталась в палантин. Вообще-то холодно не было, скорее сыра. Капли дождя так и норовили попасть мне за шиворот. На остановке помимо меня никого не было. И я даже немного растерялась, когда белые БМВ Блеснув влажным от дождя боком, притормозила, и стекло с пассажирской стороны опустилось. Запрыгивай. Малиновская. Мы с ней учились в одной группе до третьего курса. Потом разделились. Она пошла на бухучет, я на финансы и кредит. Два направления, схожие предметы. Иногда мы нет-нет, да и пересекались на общих занятиях. Нормальная девчонка, только из мажориков. Я с такими не особо общалась, но пути Господни неисповедимы. Торопливо распахнув дверцу, я буквально запрыгнула в салон, пахнущий чем-то отдаленно напоминавшим Диор. Ну и погодка сегодня. Мелодичный голос заставил меня посмотреть на его обладательницу. Симпатичная блондинка, аккуратный макияж, небрежная укладка, волосы эмилированные, вполне приятная внешность. Да и никакой заносчивости. Капец просто. Я поежилась, стягивая шарф. У вас тоже первая пара экономика? Ага, заколебал этот дедок. Другие соглашаются на небольшие презентики, а этот принципиальный. Если не посещать, то можно остаться с хвостом. Тогда и догосов не допустит, аж бесит. Упоминание о продажности многих преподавателей вызвало на моем лице непроизвольную улыбку. Малиновска никогда не пылала особой любовью к учебе. И скромностью тоже. Если мои пятерки появлялись, как это ни странно, путем упорных стараний и трудов, то ее, разумеется, путем нехилых подгонов преподам. Каждый крутится как может. Живешь неподалеку? вежливый, чуть заинтересованный Тон. Ну, давай поболтаем. Мой парень, я на Кировской, а ты. — Накрасина. Через два дома отсюда. — Ух ты! Прямо там же, где мой Никита. Ну ладно, не будем о грустном. — Где практику проходить планируешь? На мой вопрос Арина, не задумываясь, ответила. Как я и сама не догадалась. — Ну, конечно же. У отца в компании. Туда и пойду после учебы. Хотя, конечно, не хотелось бы. Идеальный носик слегка наморщился. Интересно, она делала ренопластику? — А что так? — Ну, у меня немного другое увлечение, но отец даже слышать не хочет. Распланировал мою жизнь, как вздумалась ему. Вот пусть сам и проживет ее тогда. Идеально накрашенные коралловые губки надулись. Представляешь, даже жениха мне нашел. Средневековье какой — Ты серьезно? — Я, конечно, слышала о таком подходе, но только в школе. На уроках истории. Ну и пару книжек прочитала о навязанном браке, пока на каникулах торчала. В доме у озера. Повезло, что мои родители адекватные. Да, партнер отца по бизнесу. Вот его сыночка мне пророчит в мужья. Пиздец какой-то. Но он тоже не в восторге. Это жесть, протянула я. А потом мои зубы клацнули и шею заломила. Я не припадочная. Просто в нас на полной скорости врезалась чья-то тюнингованная двенашка.